Даже видеть ее не хочет, а только знать, чувствовать, что она здесь. Он бросается в кресло, закрывает глаза, дышит, ровно посапывая. Она входит, видит он, сидит в кресле, и, кажется, спит единственный мужчина, который посмел возмутиться против нее, и не в первый раз никто не сердил ее так, как рассердил он, и ни с кем она не была связана так крепко, как с ним. Сколько бы ни было, сколько не будет в его жизни женщин, они все ничего не значат, и мужчины, которые были, еще будут в ее собственной жизни, тоже не значит ничего, и даже то, что она сегодня уедет с Сан-Адрианом, ничего не значит, любит она этого одного, никого кроме него не любила и не полюбит, но ради него. Она никогда себя не переломит и не откажется от того, что задумала. Хотя бы это стоило жизни и ему, и ей самой. Вот он заснул, обессилев от горя несчастный человек. И несчастным его сделала она, как делала счастливым, как всю жизнь будет делать счастливым и несчастным. И она к нему подходит говорить с ним, потому что надо хоть один раз в жизни рассказать ему об этом, и к тому же не слышит он и спит он. Впрочем, если бы не спал он, все равно он глух, но гойя, слышит все. Он слышит этот детский звонкий голос Франчо. Ах, какой ты глупый, Франчо, ничего-то ты не знаешь. Я всегда тебя любила, одного тебя, мой глупый, старый, толстый Махо. Ты же не заметил и поверил, что способна Каэтана в отправиться с другими. О, единственный мой, дерзкий, некрасивый мой художник, как ты глуп. На этом свете ты один, Один мне дорог. Только гория спит, Не слышит ничего, Не шевельнется до тех пор, Пока из комнаты она не выйдет. Он радовался, что так хитро придумал представиться спящим и в самом деле хорошо проспал эту ночь. Проснувшись на другое утро, он с ужасом заметил, что опять и полностью потерял слух. Глухота навеки упрятала его под свой непроницаемый колпак с гневом и упоением думал он что последними звуками которые ему дано было услышать в этом мире были слова каэтаны и это его заслуга он хитростью выманил их у нее настал час когда она имела обыкновение приходить он подбежал к окну выглянул в сад открыл двери выглянул в коридор ведь слышать ее шаги он не мог прошло полчаса очевидно она не придет Мысли моли, чтобы она уехала с своим франтом после того, что говорила ему. Зашел Пираль, предложил вместе пообедать. Франциско спросил, как можно равнодушнее. Донья Каэтана в конце концов уехала. Неужели она не попрощалась с вами, удивился Пираль. Ведь она же пошла с вами проститься. После обеда они долго беседовали. Всякий раз, прежде чем написать какую-нибудь фразу, Пираль пытался произнести ее, как можно член раздельнее, чтобы Гоя прочел ее по губам. А тот раздражался. Ему было стыдно своей немощи. Он старался уловить на лице Пираля, так хорошо изученным им намек на злорадство, не видел ничего похожего и все-таки не мог отрешиться от недоверия. Теперь он к каждому будет подходить недоверчиво и прославил сварливым старикашкой, человека ненавистником, а на самом деле он вовсе не такой. Он любит хорошую, шумную компанию. Ему нужно делиться с другими и радостью, и горем, но глухота сделает его